Стародума, поборника неуклонной справедливости, преданного общественным идеалам, видящего в службе служение им, надолго западет в душу Бортнянского. И уже в иные времена, когда стародумство расценивалось наравне с чудачеством, он не раз вспомнит о фанвизинском герое. Однажды, когда Дмитрий Степанович был у на приеме, к нему подошел высокий статный с тронутыми сединой волосами человек. «Вы и есть тот самый Павловский Орфей?» Начал он без представления и без всяких предисловий. «Я державин С того момента и началась их дружба. Принимать гостей у себя Бартнянский мог лишь изредка. до того нужны были средства, которыми композитор не располагал. Но в доме у Державина он был завсегдатаем. Ни чин, ни случай, ни знатность, на русский мой простой обед я звал одну благоприятность. А тот, кто делает мне вред, в пирушке сей не будет, зритель. Ты, ангел мой, благотворитель, приди и насладися благ. А вражий дух, да, отженется, моих порогов не коснется, ничей не недоброходный шаг. После того, как бывали съедены шекснинска, стерлядь золотая, каймак и борщ, выпиты в красинах вина, пунш, друзья садились в кабинете и допоздна спорили. О чем же? Да все о том, что Гаврил Романович очень уж любил оперу, но бывал резок и неожидан в своих суждениях таков уж характер. Опера представляется мне собственным миром, она перечень или сокращение всего зримого мира. Скажу более, она есть живое царство поэзии, она обращик или того удовольствия, которое ни оку не видится, ни уху не слышится, ни в сердце не восходит, по крайней мере, простолюдину. А мне думается, что опера у нас еще не показала своих собственных достоинств. Фомин с его емщиками на подставе лишь предположил такую возможность, да так предположил, что простолюдину, как вы выражаетесь, его музыка вполне близка и понятна. Экко хватил. Я о другом хотел сказать. Знаемо даже великий Суворов разведывал, что о нем говорят ямщики на подставах или крестьяне на сходках. Славный должен знать о своей славе. Слава есть страсть душ благородных, и она на подвиг подвязает. Вот ее ты и должно искусством возвышать. оперы думаю, этому способствует. Подлинно после великолепной оперы находишься в некоем сладком упоении, как бы после приятного сна. Забываешь всякую неприятность в жизни». Державин достал из резной шкатулочки витую трубку, не спеша набил табаком, раскурил. «Но вот такие у нас важных опер, сколько я знаю из прежних, только две, сочиненные еще Сумароковым. Его Цифал и Прокрис создал наш музыкальный театр. Есть переведенные из Метастазии других иностранных авторов, но они играны на тех языках, а не на русском». Сумароков писал тексты, «А что главнее, музыка или слова?» — нетерпеливо перебивал его Бархнянски, — мы это все считаем, будто только слова. От этого все наши композиторы в тени по сию пору. А оперы без музыки, что поэт без лиры? Теперь мы только Сумарокова и вспоминаем, а про музыку Цефала кто вспомнит? У кого еще в памяти многие наши мелодии? Канули в небытие? Эх, да что там! Со слов все начинается, — Державин отбросил нераскурившуюся трубку. Самый первой степени поэт, ежели он в слоге своем нечист, тяжел, единообразен, единозвучен, не умеет изгибаться по страстям и облекать их в сердечные чувствования, к сочинению оперы не годится. Не позаимствует от него выразительности и приятности ни лицедей, ни уставщик музыки. Хочу я об этом написать, да все времени не хватает. А как же, к примеру, Пашкевич? Арии его напевают и по сей день, а кто похвалит слова? «Думаю, опера наша переживает момент своего перерождения, ждет российская музыка еще своего гения. Ну, если ты так завернул, то скажу прямо, тебя, Дмитрий Степанович, я причисляю к первому у нас оперному композитору. Да и концерты твои хороши, а у меня дома им специальный реестр составлен для нотной библиотеки. Берут, все в округе, поют славно». «Ойли», — улыбнулся Бортнянский, — «наверное, теперь уж мне не до оперного жанру. Видно, судьба моя писать всю жизнь хоровые концерты». На них-то хоть прокормиться можно». Опера как музыкальный и вместе драматический жанр вызвала в эти годы большую полемику на страницах российской печати. Известный русский драматург и актер Петр Алексеевич Плавильщиков высказывал в этом споре крайне резкие суждения. «Не отрицая оперы в принципе, Плавильщиков, однако же, был ее явным противником. Многократно я также обманывался и в комедиях, а в операх никогда», — писал он. «Впрочем, хотя бы и совсем не было дурных опер». Но музыка всегда отвлекает зрителя от привязанности к завязке зрелища. Да и самое изображение страсти тогда получает свою душу, когда естественный тон его оживотворяет. А в музыке, как бы она близко не подходила к смыслу речей, всегда более видно искусство сочинителя и игрока, нежели естественное выражение какого-нибудь чувствования. Русская опера утверждалась. Отечественные композиторы набирались опыта и сил. В пылу возникавшей полемики такие гневные высказывания Плавильщикова, как его рассуждения об итальянском влиянии на музыку России, были вполне естественной реакцией на засилие приезжих маэстро в музыкальном театре. В статье о театре Плавильщиков сформулировал свои мысли так. «Мы имеем свою собственную музыку, а музыка и словесность, суть, две сестры родные. Так почему же одна ходит в своем наряде, а другая должна быть в чужом?» Неужели мы не умеем выдумывать для себя забавы и увеселение? И неужели мы должны спрашиваться у других, что нам должно быть приятно и что противно? Неужели для всех народов на свете природа мать, а для нас одних мачеха, которая не дала нам никакой собственности? Нет. Сие предубеждение происходит от собственной нашей неосмотрительности и какого-то вредного влияния ненавидеть свое собственное. Имея